Глава 46 в которой, наконец-то, выяснится все про колесико. — Подложите дров, тетя, — сказала русалка, — а вы не бойтесь, милые дети. — А мы не боимся. — Ведь рыбушмены наши старые знакомые, — сказала Анечка-невеличка. — Я про другое. Я предупредила чтобы вы не пугались, когда в комнату хлынет вода. Гостям ведь надо отворить двери и настежь. «Можно я отворю двери, настиж?» — предложил соломенный губерт. «Это будет очень мило с твоей стороны», — сказала русалка. «Вообще-то, когда соломенный губерт отворил двери, хлынуло не так уж много воды, потому что два рыбушмена, самые сильные, пока входили остальные, боролись с волнами и не пропустили ни одной». «Приветствуем вас, рыбушмены!» Воскликнула тетя, а с ней вместе русалка, Анечка-невеличка и соломенный губерт. — Благодарим, благодарим, — ответили рыбушмены. Они стряхнули с себя воду и сказали, — Желаем русалке здоровья, счастья и хорошего настроения. — Спасибо вам, дорогие. Узнаете ли вы меня? Мы ведь столько лет не виделись. — А мы нет-нет и вспоминали вас. — А мы нет-нет и вспоминали вас. и ужасно огорчились, когда узнают, что вы в плену, — сказали рыбушмены. — А я думала, вы меня забудете. — Как можно! — крикнули все, как один человек. — Ну тогда рассаживайтесь поудобнее, по-творецки, и расскажите, как вы жили-поживали. Рыбушмены сели на пол, скрестили под собою ноги и прислонились к стене. Вместе с ними уселся по-творецки и соломенный губерт. — Тетя! — Русалка и Анечка-невеличка сели в креслице, но не по-турецки. — стал быть, отпразднуем две встречи, — сказали рыбушмены и добавили, поклонившись Анечке, — мы ведь знакомы. Потом они поклонились соломенному губерту. — Конечно, знакомы. По нашей просьбе выдержали и удерживали волны на острове, — сказал соломенный губерт и добавил. — А как вообще дела-то? — Да не очень. Переселяться приходится. — Как? Вы переселяетесь с острова? — спросила Анечка. — Приходится. Наступил отлив. — Значит, туда смогут вернуться не негритята-лилипутаники? — сказал соломенный губерт. Кто — Кто-кто, а лилипутаники туда не вернутся. Неужто они не добрались до острова? — Добрались. — Все белые-белые, — сказали рыбушмены. «Колонну подва?» — спросила Анечка-невеличка. «Кто их разберет, таких мелких?» «Знаешь, они добрались в виде муравьев?» — вздохнула Анечка и добавила. «Жаль, что им снова не удалось стать людьми». «Стали они людьми! Не беспокойтесь! Их в мастерской опять в людей переделали!» — ответили рабушмены. «Вот бы поглядеть! Только я не знаю...» — Где эта мастерская? — вздохнула Анечка-невеличка. — Они уже не в мастерской. — Они, скорее всего, на витрине, — сказали рыбушмены. — Их Абаба купил. Соломенный губерт даже присвистнул. — Что не подвернется? — Все покупает. Со вздохом продолжали рыбушмены. — Опасаемся, что нас тоже купит. — по многих уже успел купить? — спросила Анечка. Лилипутанников купил, кролика купил, верблюда купил и вообще весь зоологический сад купил. — Не везет человеку, если его купит сказала Анечка. — Конечно. Все с ним играют, а он ни с кем и должен дожидаться, когда кто-нибудь соблаговолит с ним поиграть. — А кролику и верблюду тоже не везет, если их купит спросила Анечка-невеличка. — Ясное дело, — ответили рабушмены. — Мне бы очень хотелось узнать, как это бывает, как это не везет, когда тебя купят? — сказала русалка. — Не может ли кто-нибудь рассказать об этом? — Я могу рассказать, как не повезет самокату, если человек его купит, — воскликнул соломенный губерт. — Пожалуйста, — попросила русалка. Соломенный губерт откашлялся, отдернул было курточку, Но он нащупал в кармане что-то твердое. Это что-то оказалось с колесиком, полученным от мартышки, и соломенный губерт сказал, «Сперва мне хотелось бы узнать, для чего вот это?» Он вытащил часовое колесико и показал тете. Тетя ахнула и сказала, «Хорошо, что ты не потерял его. От колесика ведь зависит наша судьба». — Эта колесика от кареты подходит к часам на случай, если они сломаются. — А что будет, если они сломаются? — спросил соломенный губерт. — Они остановятся. — А вместе с ними остановимся все мы, — сказала тетя. — Почему это? — Потому что в нас тоже остановятся колесики. — Разве у вас есть колесики? — спросил соломенный губерт анечку невеличку — Кажется, нету. — А вас есть? — спросил соломенный Губерт рыбушменов. — А как же? — ответили рыбушмены и напрягли мускулы, чтобы соломенный Губерт потрогал и убедился, что в них есть колесики. — Да откуда же они взялись? — спросил соломенный Губерт. — Их в мастерской вставили? Соломин Губерт взглянул на русалку, и грустью подумал, что в ней, вероятно, тоже есть колесики. Русалка опустила глаза, словно поняв, о чем соломенный губерт думает, и долго и печально ледела в одну точку. Соломенный губерт покраснел, он решил, что русалка стала печально, угадав его мысли. — Значит, если часы остановятся... — В нас остановятся колесики? — спросил он громко. Соломенный Губерт сказал в нас, чтобы русалка подумала, что и в нем имеются колесики, и перестала быть печальной. — Я сразу понял, что оно для чего-то необходимо, поэтому берег, как зеницу ока, — сказал Соломенный Губерт, передавая колесико тете. — Вы бережете зеницу ока, — удивились рыбушмены. — Конечно, чтоб мошки не залетали. — А как вы это делаете? — Моргаю, и все. — Моргаете? А как это? Соломин, Губерт и Анечка моргнули. — Вот здорово! — воскликнули рыбушмены. И пытаясь моргнуть, однако у них ничего не вышло. Тетя тоже попыталась моргнуть, но у нее тоже ничего не вышло. Только русалка не пыталась моргнуть. Она по-прежнему глядела в одну точку и казалась печальной. Соломенный Губерт пожалел поэтому, что вспомнил поговорку про зеницу ока, и чтобы хоть как-то всех отвлечь, схватил разувайку и заиграл. Однако разувайка на этот раз звучала так грустно, что Соломенный Губерт даже удивился. Услыхав грустную мелодию, русалка стала еще пристальнее и печальнее глядеть в одну точку, а потом запела. На свете замок был, а в нем краса-девица, Дракон ее любил, и как тут не влюбиться? Навал она взойдет или в лесу гуляет, Дракон за ней бредет и очи потупляет. Краса-девица чахла, а он грустил бывало, Потом она зачахла, потом ее не стало. Застенчивый дракон рыдал по ней немало, Стал невидимкой он, потом его не стало. А замок стал мрачней и обветшал совсем. В нем поселился змей и плакал надо всем. Когда русалка допела, все уронили по слезе. Тетя, рабушмены, Анечка-невеличка и даже соломенный губерт. Только русалка не уронила слезу, а наоборот, стала веселей. Пока все ей хлопали, она сказала, «Я даже не знаю, почему выбрала такую грустную песенку. Вероятно, потому что на дворе скверная пора. Давайте-ка лучше, чтобы развеяться, послушаем рассказ о самокате». И соломенный Губерт приступил к своему рассказу. Рассказал он вот что.